Слова просто гипнотизируют нас. Нам кажется, будто существует только то, о чём заговоришь вслух. Но да разве можно передать словами такие тонкие и сложные чувства и оттенки? Нам потому и нужны прикосновения, а что слова бессильны. Скажи, Элизабет, не словами, просто люби её крепче. Так значит, по-твоему, она всё знает? Фани ощутила лёгкую досаду.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 Пусть если царь и кайзер пожелают развязать войну, они не станут спрашиваться у кембриджских профессоров. Элизабет досадливо поморщилась, не отрываясь от Мальберта. Ну что ж, сказала она, прикусив кисть. Я тут ничем помочь не могу, но впрочем, нас это не коснётся. Нас это не коснётся. Джордж чуть помедлил в нерешимости. Пожалуй, пойду узнаю, что нового. Ну иди. Сегодня я ужинаю с Реджи. Ладно. В первые дни августа Джордж много бродил по Лондону, ездил в автобусах, без конца покупал газеты. Город казался мирным, безмятежным, как обычно, и однако во всем сквозила скрытая тревога. Быть может, это было лишь отражение внутренней тревоги Джорджа. Быть может, всему виной было невиданное множество экстренных выпусков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 постная масса. Но сейчас речь не об Англии и Германии, а об Австрии и Сербии. Но убийство эрцгерцога просто предлог. Это, наверное, было заранее подстроено кем же, Австрией или Сербией? По-моему, это совсем не похоже на театральное представление, где на одной стороне злодеи, а на другой прекраснодушные герои. Если, как вы говорите, убийство эрцгерцога было подстроено, то это гнусность и подлость.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 Джордж вдруг подумал: "Я и этот лакей потенциальные враги". Что за нелепость? Что за бред? Пообедали, закурили. Джордж придвинул стул к открытому окну и смотрел вниз, на залитую светом оживлённую Пикадилли. Сверху грохот улиц казался ровным, приглушённым гулом. Вывешенные возле отеля Риц огромные плакаты с последними газетными сообщениями были особенно крикливы и воинственны.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 вырвавшиеся на простор во всём мире в те 4 года. Тут бледнеет самая буйная фантазия. Это было невероятно. Должно быть, потому-то люди и верили, что была непревзойдённая трагическая вершина викторианского лицемерия, ибо как ни говори, викторианцы в 14-м году ещё цвели пышным цветом и всем заправляли. И что же сказали они нам честно? Мы совершили безмерную трагическую ошибку.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 и оставляли в покое. Больше всего всего угнетало Жоржа свара между Елизаветой и Фани. Вокрутился целый мир, казалось бы, не диво, что рухнул и генеральный план идеальных отношений между полами. Жорж не склонен был брюзжать и ныть, как делал бы идеалист, который мечтал исправить грешный род людской и потерпел неудачу. Но среди всеобщего развала и распада всех человеческих отношений он особенно дорожил этими двумя женщинами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 Совсем того не желая, напротив, всеми силами стараясь сохранить близость и понимание. Над ним и его сверстниками тяготел рок. Это великолепно, хоть и жестоко. А выразил некий чин из британского штаба, обратившийся к своим подчинённым во Франции, с такими словами: "Вы, военное поколение, вы рождены для того, чтобы сражаться в этой войне, её нужно выиграть, и вы её выиграете. Это мы твёрдо решили"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 Он человек конченый. Никогда ему не оправиться. Нам остается с этим примириться. Все, что было в нем необыкновенного и прекрасного, умерло. Душой он так же мертв, как если бы его уже схоронили во французской земле. И Фанни с ней согласилась. Часть третья. Ада жива. Отряд, которому было приказано, что он не медленно отправился во Францию в действующую армию, Вновь выстроился в тридцать три. Вторым в первой шеренге стоял рядовой Уинтерборн Джордж, номер тридцать один восемьсот девятнадцать. В это утро их построили по ранжиру и считали, и теперь каждый знал свое место и номер. Построились быстро, без разговоров и дожидаясь офицеров, стояли вольно на унылом посыпанном гравием плацу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 Запрещено было отлучаться из крепости. На часах всё достали солдаты из других частей, и им раздали по 5 патронов. Эти чрезвычайные меры были вызваны нервозностью полковника, получившего недавно нагоняй за чужую вину. Накануне отправки призывщива отряда два человека дезертировали, и пришлось в последнюю минуту заменить их другими. Может, старый хрыч боится, что и мы сбежим?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 Да, что прусия почистить и смазать, сплацы расходится без разговоров. Тем временем адъютант поговорил о чём-то с полковником, подошёл к батальонному старшине. Ладно, старшина, вы и остальные унтер-офицеры, которые не справляются с отрядом, можете быть свободны. Я сам отпущу людей. Слушаюсь, сэр. Адъютант подошёл к строю и остановился, упёршись правой рукой в бедро.